Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике. Артемон тащил за хвост из палатки лесу Алису, которая прошла без билета. Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под доем на дереве, глядя вниз с злющими глазами. Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу. Представление начинается!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 у холодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. Карабас-барабас так и остался сидеть в луже под дождем.